2.15. Внезапный торговец. Как бы то ни было, но к словам отчельника я отнёсса очень серьёзно. Реализовать его задумку несложно: перераспределить роли за 3 недели, найти ещё людей и засадить поля, чтобы потом продавать ресурсы, которые может дать только земля. Это всё не просто, но всё же реализуемо.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 Не будь старым дедом, сморщился Конральд. Давай, он тебя ждёт. Говорил, важные новости есть. Я послушно выбрался наружу. Всего несколько часов подремала, мои жители уже подняли два ряда брёвен на башне, нашли ещё камни для фундамента барака, и пока мечта отдыхал после дороги, двое жителей Берешка разгружали телегу с валявые эти камни в большую кучу.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 У вас всё это есть? поднял брови Журон. Э, ты всё это купишь? добавил Конральд своей наёмнической жестокости в нашу почти что шутливую беседу. На это торговец лишь слегка улыбнулся. Купить это я не смогу, но советую вам всем запастись лошадьми, чтоб животных было минимум по одной на каждую пару жителей. Почему? Так война же, воскликнул мне в ответ Журон. Чем ты слушал?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 «Оп, а... Матери Божья, что?» «Я хотел сказать, подумала ли ты об армии, но барак...» «Звучит не слишком серьезно». «Зато легко топить зимой», — ответил я серьезно. «Ижерон, ты же торговец. Тебе важна прибыль. Почему ты этого не видишь в...» И я раскрыл ладонь в направлении барака. «Этом...» «Вижу, но здесь есть свои минусы. Думаю, что тебе их стоит знать».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 Риски у вас небольшие, поэтому и процент небольшой. Не думаю, что к вам кто-то придёт забирать металл а после войны, если победит правильная сторона, серьёзно проговорил торговец, хотя мне показалось, что он даже это умудрился превратить то ли в шутку, то ли в игру. То она их заберёт своё, и быть может, оставит ещё хороший процент за хранение. Если нет, то забирать будет никому. Всё останется у вас. Полагаю, что так. но нарушать условия сделки не советую что тогда произойдёт лёгкая дрожь в ногах была не из-за больных мышц а из-за того что предвкушение поглощало меня всё больше и больше зависит от того на что вы потратите метал если на оружие его могут забрать инструмент тоже если продадите заберут золото всё сосчитано помните об этом